Глава 52. Метод, изобретенный Эйхманом в Вене, ляжет потом в основу всей политики депортации и уничтожения людей. От жертвы следует потребовать активного сотрудничества. И в самом деле. Евреев, скажем, всегда будут приглашать явиться к германским властям самим, и в большинстве случаев, будь то для эмиграции в 38-м, или для отправки в Треблинку и Освенцем в 43-м, они станут откликаться на приглашение своих врагов. Без этого невозможно было бы проводить политику массового истребления, ибо нацисты немедленно столкнулись бы с неразрешимыми трудностями учета. Иными словами, если бы евреи не являлись на зов сами, совершались бы, наверное, бесчисленные убийства, но о геноциде речь бы не шла. Интуиция сразу же подсказала Гейдриху, что Эйхман – талантливый бюрократ, а значит, можно сделать его ценнейшим помощником. Тогда ни один из них еще не догадывался, что 38-й год – подготовка к 43-му. Но все взгляды уже начинают обращаться к Праге. Вот только опять-таки ни один из двоих пока не знает, какую роль предстоит ему там сыграть.